Глава 311. Вращение. Хан Сень махнул друзьям и вышел на поле для стрельбы из лука. Дзиндзия тоже занял свое место. «Хан Сень, я хотел бы кое-что сказать тебе заранее», — с улыбкой произнес Дзиндзия, подойдя к Хан Сенью. «Ну, если ты хочешь что-то сказать, то говори», — небрежно бросил Хан Сень. Дзиндзия лишь шире улыбнулся, но ничего не сказал. Он подошел к стойке с луками. Взял лук 16.0 и полный колчан со стрелами, а потом вернулся к хансеню следующую секунду Цзиндзия выпрямился, достал стрелу и небрежно сделал выстрел. Это было только начало. Потом он сделал еще 9 выстрелов, между которыми практически не было паузы. Выпущенные стрелы выстроились в прямую линию и устремились к цели, которая находилась на расстоянии в 60 футов. Присутствующие студенты были в шоке. Они не могли поверить, что Цзинь Цзия, используя лук 16.0, смог подряд выпустить 10 стрел. Его сила оказалась выше, чем они себе представляли. «Он и правда сильнее, чем был Цзинь Цзию в его возрасте», – пробормотала Си Цсян. Чэнь Лин тоже была в шоке. Очень немногие среди тех, кто не прошел эволюцию, могли обладать такой силой а был всего лишь первокурсником. Люди были крайне удивлены тем, что сделал Дзиндзиа, поэтому они не думали, что смогут еще сильнее чему-то удивиться. Первая стрела попала прямо в глаз быка, а вторая, которая уже вот-вот должна была попасть в цель, внезапно сделала поворот. То же произошло и с остальными стрелами. Когда все стрелы достигли цели, то присутствующие увидели, что только первая стрела попала в глаз – остальные образовали круг вокруг этой стрелы все открыли рты вращающиеся стрела разве такую может выпускать не только хан сень получается и дзын тоже на такое способен даже си циан не могла поверить своим глазам дзын воспользовался луком 16 и выпустил подряд 10 стрел 9 из которых вращались Судя по тому, как попали стрелы, она поняла, что Цзиндзия был настоящим мастером по стрельбе из лука. «Монстр! Монстр, который даже сильнее Цзиндзию!» – грустно сказала Си Цсян. Она надеялась, что Хан Сень выиграет, но после такого выстрела Цзиндзии она утратила надежду. Самым превосходным навыком Хан Сеня была его вращающаяся стрела, которой он смог поразить Цзиндзию, но похоже, что Дзиндзия был намного лучше, и у него был выше уровень силы, чем у его брата. Хан Сень никак не сможет победить Дзиндзию. Дзиндзия также научился выпускать вращающиеся стрелы. Похоже, у Хан Сени неприятности. Какие превосходные навыки по стрельбе из лука. Боюсь, что Хан Сень не сможет выиграть. Дзиндзию сам выбрал лук 16 -0. Да он более грозный, чем его брат!» «В этот момент Шиджикан, Лумен, Джаньян побледнели!» Шиджикан выкрикнул. «Где этот парень научился стрелять вращающимися стрелами? Я слышал, что для непрошедшего эволюцию практически невозможно такое сделать!» «Практически, но не совсем невозможно!» «Дзензия и Хансень исключения Спокойно сказал Лумен, хотя он выглядел очень взволнованным. Присутствующие были в восторге от навыков Дзиндзии, и очень немногие еще верили, что Хансень сможет выиграть. «Брат, что ты думаешь насчет моих вращающихся стрел?» – спросил Дзиндзия. «Ну, для твоего возраста это очень впечатляюще, отличная работа». Хансень был вынужден это признать. А он действительно оценил то, на что был способен Дзиндзия. Несмотря на то, что Дзиндзия не практиковал иньян-бласт, он все равно смог достичь высокого уровня в выстрелах вращающихся стрел. Услышав слова Хан Сеня, Цзинзия показалось, что его унизили. В его возрасте казалось, что он был ребенком, который хочет произвести впечатление на своих родителей, заработав золотую медаль. «Если ты так говоришь, что похоже, обладаешь намного лучшими навыками, чем я. Но, может, тогда покажешь их?» сказал Цзиндзия, приподняв бровь. «В этом нет необходимости. У меня мало времени. Давай уже начнем наш поединок». Хансень медленно подошел к стойке, взял лук и колчан со стрелами. Студенты были очень удивлены выбором Хансеня. Он взял лук 11 который был крайне слабым. Любой студент мог бы использовать такой лук. «Похоже, что Хансень слишком уверен в себе». Как он может сражаться с Дзиндзия, имея лук 11 -0? Подождите, лук, с которым он смог победить Дзиндзиу, тоже был 11 -0. Может, он хочет все снова повторить? Да, я не думаю, что это возможно. В прошлый раз его победа больше зависела от тактики игры, которую выбрала Сицсян. Кроме того, тогда Дзиндзиу не знал о вращающейся стреле, поэтому был застигнут врасплох. Но теперь Дзиндзия знает о ней и может выпускать вращающиеся стрелы даже лучше, чем Хан Сень. Как он сможет победить его с луком 11.0? А что хочет сделать Хан Сень? Как бы там ни было, но он должен выбрать более мощный лук. шиджикан был в шоке и пытался понять, почему Хан Сень выбрал лук 11.0. Лоу Мэн молчал, но тоже ничего не мог понять. Джан Ян был поражен. Он спросил у Ван Мэн Мэн. «Мэн ты как-то училась навыкам стрельбы из лука у Хан Сеня. Скажи, что он собирается сделать?» Ван Мэн немного задумалась, а потом ответила. «Мне кажется, что брат Хан считает, что легко сможет победить Дзиндзию, поэтому он выбрал лук, который увидел первым. Я не думаю, что за этим кроется какой-то особый смысл». Глава 312. Выстрел без усилий. Многие студенты пытались подслушать разговор друзей хансеня чтобы понять, чего им стоит ожидать. Однако, услышав слова Ван Мэн Мэн, они посмотрели на нее, как на сумасшедшую. Даже соседи хансеня решили, что ответ Ван Мэн Мэн очень странный. Не мог Хан Сень думать, что победа над Цзинь -дзы» будет похожа на лакомый кусок пирога. Того, кто смог из лука 16.0 выстрелить 10 стрел подряд, девять из которых вращались, точно нельзя легко победить. Поэтому вопрос о том, сможет ли Хан Сень победить его или нет, оставался открытым. Те, кто подслушивали, пришли к выводу, что Ван Мэн была его преданной фанаткой, поэтому ей не стоит доверять. Си Цсянь и Чен Линь тоже очень удивились выбору Хан Сеня. Чен Линь спросила у Си Цсян. «Тренер, я не очень хорошо разбираюсь в стрельбе из лука». «Но разве лук 11.0 не намного слабее лука 16.0?» Сит-Сян кивнула и ответила. «Ну, если бы они были одного уровня, но лук 16.0 намного мощнее лука 11.0». «Тогда зачем Хан Сень выбрал лук 11.0?» «Даже если бы он не мог использовать лук 16.0, то он мог бы выбрать хотя бы 15.0 или 14.0, правильно?» Чэнь Лин ничего не могла понять. Си Цян усмехнулась и сказала, «Я тоже ничего не понимаю. Возможно, он решил выиграть у двух братьев, использовав одинаковый лук». «А разве такое возможно?» Хотя Чен Лин плохо разбиралась в стрельбе из лука, но она понимала, что победить такого, как Цзин Цзю с оружием, которое намного слабее, практически нереально. «Я ничего не могу вам сказать». Слова Цицян были довольно сдержаны, так как она считала, что Хан Сень обречен на провал. Увидев лук Хан Сеня, Цзинзия потемнел лицом. Он больше не мог поддерживать хорошие манеры и грубо спросил. «Брат, ты действительно собираешься использовать этот лук?» «А что, нельзя?» – тихо поинтересовался Хан «Да, конечно, можно!» Цзинзыя глубоко вздохнул и попытался успокоиться. Он знал, что если будет нетерпеливым, это может плохо сказаться на поединке. Несмотря на то, что он был уверен в своей победе, он не хотел, чтобы это было настолько легко. Несмотря на выбор Хансеня, Цзэнзия решил, что не даст ему ни малейшего шанса на победу. «Ну, если мы все решили, тогда давай начнем». Хансен не хотел зря тратить время. После завершения поединка он собирался отправиться в убежище славы. Дорогу туда и обратно займет примерно месяц, поэтому ему нужно спешить. Хорошо. Дзиндзия отошел от Хансеня и остановился на расстоянии в 220 футов. Дзиндзия развернулся и сказал с улыбкой, «Ты выиграл у моего брата на таком же расстоянии. Как насчет того, чтобы и мы сыграли на таком же расстоянии?» Дзиндзия уже давно об этом думал. Он хотел отомстить за своего брата, находясь в тех же условиях. «Как хочешь», — равнодушно ответил Хан Сень. «Тренер Си Цян, может, вы окажете нам честь и подадите сигнал к старту?» с улыбкой спросил Дзин Дзия у Си Цян. Так и внула, и, взяв свисток, засвистела. Взгляды всех присутствующих были устремлены на Дзин Дзию и Хан Сеня. Как только послышался свист, Дзин Цзия выстрелил. Он точно так же выпустил 10 стрел, Так как его лук был очень мощным, то всего за мгновение стрелы оказались перед лицом Хан Сеня. Дзензия очень хорошо знал, что несмотря на то, что 10 стрел летели прямо к цели, они благодаря своему вращению распределятся в разные стороны, этим не оставит шанса сопернику избежать попадания. Дзензия очень долго тренировался выпускать вращающиеся стрелы, и все для того, чтобы победить Хан Сеня. Ему нужно было выиграть у Хан Сеня, используя его же уловки, чтобы очистить имя своего брата от позора. Увидев ход дзинзы, Хан Сень очень вяло выстрелил лишь одной стрелой. Казалось, что он даже не полностью натянул тетиву. Хан Сень не сделал второго выстрела. Он положил свой лук и просто стоял и смотрел на происходящее. Похоже, хансен решил сдаться. Он даже не собирался выигрывать. Теперь неудивительно, что он выбрал лук 11-0. гений пал. Это очень скучный поединок, здесь не на что смотреть. Это позор. А Дзен Цзи серьезно воспринимал его. Да он не уважает не только своего соперника, но и себя. Неужели это тот же гений, которым я восхищался? Си Циан тоже была разочарована. Согласно тому, что она знала о хансене он не был человеком, который готов был так легко задаваться, но сейчас, похоже, именно это он и сделал. Но она все видела своими глазами, Сицян подумала, неужели император по стрельбе из лука ушел навсегда. Даже Цзиндзия был в шоке от такого поведения хан Сеня. Он очень хотел победить Сеня, но не таким образом. После такого проигрыша, с такими ужасными навыками, даже если он победит Хан Сеня, что про него будут думать? Скорее всего, эта победа только еще сильнее опозорит его брата. Цзиндзиу проиграл гению. Цзиндзи мог это принять, но сейчас ему казалось, что Цзиндзиу проиграл мерзавцу. Но похоже, что Хан Сень был доволен своим выстрелом. Сила вращающейся стрелы не заключалась в скорости. Она была в траектории полета. Хотя вращающиеся стрелы Дзиндзы для других выглядели впечатляющими, в глазах Хан Сеня они еле вращались. Несмотря на то, что стрела Хан Сеня была выпущена с небольшой скоростью, она обладала такой вращающейся силой, о которой Дзиндзы даже не подозревал. Кроме того, силу вращения стрелы Хан Сень вложил иньян-бласт, который он практиковал последние два года. Поэтому Хан Сень был вполне доволен своим выстрелом. Показались стрелы Дзиндзии. Первая из них должна была столкнуться со стрелой Хан Сеня. Все присутствующие знали, на что способен Дзиндзия. Его стрелы могли делать странные повороты и избежать стрелы Хан Сеня. Поэтому даже если бы Хан Сень также выстрелил вращающейся стрелой, это вряд ли что-то смогло бы изменить. Глава 313 Император вернулся. Когда стрела Дзиндзи вот-вот должна была попасть в Хан Сеня, произошло что-то невообразимое. Она неожиданно отклонилась, и казалось, что ее, как магнит, притянула стрела, выпущенная Хан Сенем. Бам! Две стрелы столкнулись. Стрела Хан Сеня, которая летела медленно, сбила стрелу Дзиндзи и полетела быстрее. Бам-бам-бам! Стрела Хансеня постепенно сбивала стрелы соперника, и в итоге все стрелы Дзиндзии были сбиты. Но на удивление, она не замедлялась, а только ускорялась. Со свистом стрела оказалась возле груди Дзиндзии. Получив удар, он шагнул назад и упал. Дзиндзия с изумлением посмотрел на стрелу, попавшую ему в грудь. Вокруг воцарилась тишина. Никто такого не ожидал. Никто не мог поверить, что такой небрежный выстрел Хан Сеня, сделанный из лука 11.0, мог таить в себе такую силу. Хан Сень подошел к Дзиндзи и, похлопав по плечу, сказал, «Дзиндзи, если ты хочешь научиться выпускать настоящие вращающиеся стрелы, то, как будет время, найди меня. Я научу». Потом Хан Сень взял тренировочную стрелу у Дзиндзии, спрятал ее обратно в колчан и положил все на стойку, после чего спокойно ушел с тренировочного поля. Дзиндзия наблюдал, как уходит Хан Сень, сидя на том же месте. Он побледнел точно смерть. «Гений! Вот это гений! Вот как по-настоящему нужно пускать вращающиеся стрелы! Я знаю, что не так-то просто быть похожим на гения, Похоже, Дзиндзи выучил некоторые уловки, но не смог овладеть настоящими навыками. Невероятно! хансень никогда не воспринимал Дзиндзию серьезно. Он с таким превосходством выиграл у него даже с луком 11 -0. Вы представляете, что он может сделать, используя лук 16-0? Впечатляюще! Сила вращающейся стрелы смогла сбить Дзиндзию. Как он смог выпустить ее с такой силой, если у него был слабый лук? И его стрела после столкновения с другими стрелами становилась все быстрее и быстрее. Прошло довольно много времени, прежде чем Дзиндзия пришел в себя. Видя, что Хансень уходит, Дзиндзия улыбнулся. Его одолевало множество чувств. Только теперь он понял, насколько смешными были его действия. но Он все время считал, что Хансень боится принять его вызов и боится проиграть ему. Но увидев что способен сделать Хан Сень всего лишь одной стрелой, парень понял, что противник не воспринимал его всерьез. Именно это было главной причиной, почему Хан Сень отказывался принять его вызов. Выстрел без каких-либо усилий из самого обычного лука имел настолько невероятный эффект. Он заслужил победу над моим братом. Дзиндзия встал, он не был расстроен. Вместо этого он ощутил страсть. В своей семье он был гением, настоящим дарованием. Он никогда не испытывал такой страсти, так как еще не встречал достойного соперника. Однако Хан Сень заставил его ощутить, что в теле вместо крови бушует огонь. Победить его – это все, о чем мог думать Дзиндзия. Хан Сень вернулся к себе в общежитие. Перед тем, как телепортироваться в святилище бога, он попрощался со своими соседями. Победа над дзинзией в глазах присутствующих была настоящим чудом, но для Хан Сень это был лишь урок, который он преподал мальчишке. Вдохновленный навыками вращающегося копья, Хан Сень выстрелил, и эта стрела несла в себе огромную силу и притягивала все стрелы. А применив силу инь и ян, он смог сделать так, что его стрела заимствовала скорость у других стрел. Десять столкновений не только не повлияли на стрелу Хансеня, но наоборот, сделали ее в 10 раз сильнее, по сравнению с тем, какой она была, когда Хансень только ее выпустил. В итоге Дзиндзия проиграл еще до того, как понял, что произошло. Кроме того, Дзиндзия совершенно не ожидал такого, поэтому не был готов. Для Хансеня то, что он сделал, не было чем-то невероятным. Среди непрошедших эволюцию никто для Хансеня не был интересен. Единственным достойным противником он считал суперсущество «Святилище Бога». Хансеня все это не волновало, но в Академии Черного Ястреба его считали настоящим героем. Первокурсники знали о Хансене только по рассказам, но его выступление на этом поединке снова помогло ему оказаться в центре внимания. Император вернулся вместе со своими невероятными навыками по стрельбе из лука. Академия Черного Ястреба по-прежнему была его империей. Почему он не принимал участие в соревнованиях? Да, если бы он участвовал, то Академия Черного Ястреба во многом могла бы занять призовые места. Учитывая его превосходные навыки стрельбе из лука, ему проиграла бы даже Центральная военная Академия Альянса. Да и не только по стрельбе из лука. Он превосходно играет в черно-белый бокс и отлично управляет варфреймами. Да-да-да, он получил прозвище «Император» после того, как играл в черно-белый бокс с Сен-Джермен. Вы знаете, что когда-то там играл сам Нелэн Чан -Но? Серьезно? А зачем мне врать? Если хотите, можете сами найти видео и посмотреть. Посмотрите, если после этого вы скажете, что мы преувеличиваем насчет его способностей, вы можете лишить меня девственности. Хан Сень снова стал главной темой для разговоров в Академии Черного Ястреба. Многие студенты отыскали видео с его участием, и теперь они были еще более поражены его способностями. Глава 314. Мушу. Хан Сень снова оказался на Темном Болоте. В прошлый раз, когда он добирался из убежища Славы до замка Стальных Доспехов через Темное Болото, дорога заняла полмесяца. Тогда у него был только трехглазый маунт, поэтому над темным болотом ему пришлось лететь самостоятельно. Но теперь у него был Меус, которого он всю дорогу мог использовать как маунта, учитывая его силу. Ни одно существо-мутант не смогло бы остановить его. Хан Сень старался убивать совсем немного существ, так как кроме священных очков ему больше не нужны были другие очки Гена. Золотой горный червь еще не отошел от съеденного в гнезде, поэтому Хан Сеню незачем было много охотиться. Учитывая большую скорость Меуса, почти никакие существа не могли их догнать. Но на самом деле Меус не был настоящим маунтом, поэтому ехать на нем было не очень удобно. Хан Сень решил попробовать потренироваться применять технику цепляния из панорамы он плотно прислонился к спине Меуса и двигался вверх-вниз в соответствии с движением своего маунта. Ключом к технике цепляния была сила противника, хотя в теории она была очень похожа на технику отвлекающего маневра, но на практике они отличались. Цель отвлекающего маневра заключалась в том, чтобы уменьшить силу противника, а цель техники цепляния, заключалась в объединении с противником, и благодаря этому противник просто не мог показать свою силу. Когда Хан Сень ощутил, как движется Меус, он полностью сосредоточился на том, чтобы попытаться двигаться вместе с ним. Постепенно он все меньше и меньше чувствовал неудобство. Панорама, как энциклопедия Сент-Холла, включала в себя все фундаментальные методы для использования своей силы. Многие из представленных методов можно было применять и в, подс... и в повседневной жизни. Хан Сень, чтобы добиться наилучших результатов, все время практиковал различные методы, даже когда отдыхал. Несмотря на то, что он не мог достичь совершенства, парень чувствовал, что постепенно становится намного лучше. Чем сильнее он будет, тем у него появится больше шансов убить суперсущество. На самом деле, суть боевых искусств заключалась в том, чтобы максимально расширить свои возможности. Статус, который шел после «прошедшей эволюцию», был «превзошедший», который предполагал, что человек превзошел возможности человеческого тела. «Превзошедший» мог голыми руками разрушить самолет. Меус продолжал скакать, а Хансень заметил существо, похожее на сороконожку, которая кувыркалась в болоте, прямо перед ними. Несмотря на то, что это существо было чем-то похоже на сороконожку, его длина достигла 30 футов, а панцирь был фиолетовым и блестел на солнце. Его туловище было таким же толстым, как вок, а лапы казались острыми, как серпы. Огромная сороконожка пыталась убить буффало, хансень слез со спины Меуса и достал бриллиантовый меч. Одним ударом Хан Сень разрубил сороконожку и рыбу. Сороконожка оказалась разгрублена на несколько кусков, так как она была обернута вокруг буффало. Каждый кусок, который оказался на земле, продолжал дергаться, но со временем все замерло. Информация. Убито существо со священной кровью, мушу. Душа существа не получена. «Ешьте плоть существа, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 священных очков гена». Информация. Убито существо-матант мутант болотный Буффало. Душа существа не получена. «Ешьте плоть существа, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 мутантных очков гена». Несмотря на то, что Хансенью не удалось получить «Души существ», он был рад, что смог лишь одним ударом уничтожить существо со священной кровью. А он призвал золотого горного червя, чтобы тот съел плоть болотного буффало, но было видно, что питомцу больше хотелось мяса существа со священной кровью. Кроме того, у него был намного слабее аппетит, он смог съесть только половину существа-мутанта. Хан Сень отыскал «Чистое озеро», чтобы вымыть Мушу и убрать панцирь. Несмотря на то, что с виду Мушу казалось непривлекательным, его мясо было сочным и ароматным. Как только Хан Сень начал жарить его на костре, то сразу ощутил соблазнительный аромат. Хан Сень призвал святого ангела. Та жадным взглядом уставилась на готовящееся мясо. «Еще немного нужно подождать» сказал Хансень, погладив по главе святого ангела. Она ничего не говорила, но взгляд ее был полностью сосредоточен на мясе. Скорее всего, она просто не замечала ничего другого. Без разрешения Хансеня она не могла даже двигаться, поэтому была вынуждена просто ждать. Хансень был удивлен. Похоже, что эта девочка ест только мясо существ со священной кровью, а мясо существ мутантов – ее совершенно не интересует. Теперь Хан Сень не собирался экономить мясо существ со священной кровью, как он делал это раньше. Раньше он собирался пройти эволюцию с максимальным количеством священных очков, но теперь его интересовали супер-очки, а для этого ему понадобится много времени. Учитывая это, он мог не спеша убивать существ со священной кровью. Все равно священные очки он сможет собрать намного быстрее, чем суперочки гена. В итоге он решил, что если будет возможность, он будет кормить святого ангела. Если она сможет развиться так же, как это сделал Меус, то она превратится в питомца от души суперсущества. Тогда он сможет ничего не делать, а позволит ей выполнять все за него. Когда барбекю приготовилась и после разрешения разрешенияханнсеня святой ангел начала есть. За мгновение она проглотила довольно большой кусок мяса. У нее был просто невероятный аппетит. Хан Сень все еще ел первый кусок, а она уже успела проглотить около дюжины, но ее живот так и оставался плоским. Хан Сень разрешил святому ангелу съесть больше половины мяса мушу, остальное оставил на дорогу. От того, что съел Хан Сень, он получил одно священное очко – Теперь у него было 79 священных очков гена, и до максимального количества оставалось совсем немного. Примечание переводчика. Вок – круглая глубокая китайская сковорода с выпуклым дном маленького диаметра. Буффало – рыба, относящаяся к семейству чукучановых, предпочитает обитать в прудах и озерах с теплой водой. Внешне напоминает карпа, толстолобика или серебристого карася. Глава 315. Волк-торнадо. На второй день, находясь еще на темном болоте, Хан Сень издалека увидел в небе остров. Он разволновался и подумал о том, что в темном болоте появился таинственный остров. На таинственном острове можно было получить душу существа со священной кровью. Раньше, чтобы убить святого ангела, Хан Сенью пришлось воспользоваться бумерангом от души призрачной бабочки со священной кровью, но теперь он был ему не нужен. Во всем первом святилище бога вряд ли имелось существо со священной кровью, которое он не смог бы убить. Темное болото находилось в отдаленном месте и считалось опасным, поэтому маловероятно, чтобы кто-то был на этом таинственном острове. Поэтому Хан Сень был уверен, что у него не будет соперников. Призвав крылья от души существа со священной кровью, он полетел на остров. Даже сильный ветер не смог остановить его. В этот раз Хан Сень использовал крылья дракона с фиолетовыми крыльями. Сейчас он не был похож на доллара, еще никто не видел эти крылья без золотой брони». К тому же те, кто когда-то видел эти крылья на Долларе, уже прошли эволюцию, включая и Сына Небес. Когда Хан Сень приземлился на таинственный остров, он тут же нахмурился, так как отчетливо услышал звуки сражения. Кто-то уже был на таинственном острове над темным болотом, и вскоре Хан Сень увидел мужчину и женщину, которые сражались с огромным волком, покрытым серебряной шерстью. Хан Сень был уверен, что этот волк – существо со священной кровью, но он не мог понять, кем были эти мужчины и женщины. Похоже, они не из замка стальных доспехов. Возможно, они из убежища славы, ведь ближе всего к темному болоту располагались замок стальных доспехов и убежище славы. В этих людей были прекрасные души существ со священной кровью. У них имелись не только крылья от душ существ со священной кровью, но и оружие с броней. К тому же они преобразовались, использовав души человекообразных существ со священной кровью. Уровень этих душ, которыми они пользовались, шокировал даже Хан Сеня. Но несмотря на свои превосходные души существ, они пока что не могли убить Серебряного Волка. Волк был настолько быстр, что когда он бежал, расплывался перед глазами. Понаблюдав за ними, Хан Сень понял, что этот волк довольно опасен для мужчины и женщины. Хан Сень продолжал следить за ними. Он улыбался, но не спешил вступать в сражение. Стоя в стороне, он решил пока просто понаблюдать. И в этот момент Хан Сень понял, что они не были достойными противниками для волка. Но он не хотел сражаться с людьми, поэтому собирался уничтожить волка после того, как те отступят. «Похоже, леди удача все еще на моей стороне», – подумал Хан Сень. «Действительно, мужчине и женщине становилось все труднее сражаться с волком. К тому же, похоже, что они заметили Хан Сеня, поэтому не хотели продолжать сражение». Сражаясь и одновременно отступая, они подошли к Хан Сеню. «Друг, я Мамин Дзюнь из банды Убежища Славы». «Как ты смотришь на то, чтобы мы вместе уничтожили это существо со священной кровью?» — выкрикнул мужчина, когда подошел к Хан Сенью. «Ну, если мы будем действовать вместе, то кто получит мясо и душу?» — спросил хансень «Ну, тот, кто нанесет последний смертельный удар и будет ими распоряжаться», — сказал Мамин Дзюнь, который был уже на расстоянии в 150 метров от хансеня Сеня. «Ну, хорошо» ответил Хан Сень и присоединился к ним. У Хан Сеня имелось вращающееся копье и бриллиантовый меч, но он не стал их использовать. Он призвал гарпун с тремя лезвиями и бросился на серебряного волка. Мамин Дзюнь и Су Син Мэй переглянулись и присоединились к Хан Сеню. Они не ожидали, что Хан Сень начнет так стремительно действовать, поэтому даже слегка испугались, что он может получить душу этого существа. Сражаясь вместе с Хан Сенем, Мамин Цзюнь и Су Мэй немного расслабились. Они были удивлены тем, как сражается Хан Сень. Но так как они не знали его, то поняли, что он не из убежища славы, иначе они узнали бы о нем. Но они не собирались сдаваться, думая о том, что Хан Сень первым может убить Серебряного Волка. На самом деле, Хан Сень не стал применять все, что умел, иначе Серебряный Волк умер бы от одной его атаки. Хан Сень пытался применить на «Серебряном Волке» 13 порезов. С того момента, как он обучился этому навыку, у него не было возможности применять его, так как он пока не встретил достойного соперника. Решив использовать его на «Серебряном Волке», он хотел все вспомнить. Однако в двух вещах он был уверен. «Серебряный Волк – его!» «Мамин Дзюнь» и «Су Мэй» уже ничего не смогут сделать». Несмотря на то, что они довольно долго пытались убить этого волка, Хан Сеню удалось это сделать, применив лишь один раз 13 порезов. Мамин Цзюнь и Сусин Мэй были в шоке. Они готовились нанести последний удар, но не ожидали, что последняя атака Хан Сеня будет такой. Он одним ударом обезглавил волка, этим даже не дал им ни малейшего шанса. Информация. Существо со священной кровью, волк-торнадо, убито. Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков гена. Хансейн тут же посмотрел на тип полученной души и увидел, что это был маунт. Хансейн был очень доволен, что у него наконец-то появился маунт от души существа со священной кровью. Меус все же не был настоящим маунтом поэтому ездить на нем было очень неудобно. «Спасибо», — сказал Хан Сень и отправился забирать труп Волка Торнадо. «Секунду». Мамин Дзюнь остановил Хан Сеня. «Ты решил отказаться от своих слов?» — спокойно спросил Хан Сень. «Друг, мы не собирались этого делать. Мы только хотели поинтересоваться, не хочешь ли ты продать труп существа?» — спросил Мамин Дзюнь у Хан Сеня. «Нет». Даже не задумываясь, Хан Сень отказался от предложения. Ему самому еще нужны были священные очки, или он мог скормить мясо святому ангелу. «Друг, если ты все-таки захочешь продать, мы готовы предложить очень хорошую цену», сказал Мамин Цзюнь, перед этим переглянувшись с Сусин Мэй. «Меня совершенно не интересуют деньги, но если у вас есть...» есть душа существа со священной кровью из второго святилища бога, то я готов поговорить об этом», – тихо ответил Хан Сень. Благодаря последней сделке с Риньбэйфеном Хан Сень получил 700 миллионов. Плюс у него было много душ от существ-мутантов, которые ему дала Сюйруян. Также у него имелись души, которые он получил в гнезде, поэтому в данный момент он был довольно богатым человеком. Воспользовавшись связями, Хан Сеню удалось купить несколько душ-существ-мутантов из второго святилища бога, которые он отдал Лоусулан. Однако души-существ со священной кровью во втором святилище бога были настолько редкими, что Хан Сень не смог их купить. Все-таки он еще не перешел во второе святилище бога. Глава 316. Кормление питомца. «Об этом даже нет смысла говорить. У нас нет душ-существ со священной кровью из второго святилища Бога. Но даже если бы мы могли их достать, то не было бы смысла менять их на что-то из первого святилища», нахмурив брови, сказал Мамин Дзюнь. Во втором святилище Бога души-существ со священной кровью было очень трудно найти, следовательно, они были намного ценнее. Однако человек, не прошедший эволюцию, не мог приобрести души существ из второго святилища Бога. Если Хан Сень хотел купить такую душу для своей мамы, то эту душу должны были передать непосредственно ей. Иначе, имея душу примитивного существа из второго святилища Бога, человек смог бы легко убивать существ со священной кровью в первом святилище. И только благодаря тому, что невозможно было пользоваться душой из второго святилища Бога, первом святилище по-прежнему были очень ценные души существ со священной кровью поэтому о таком обмене просто не могло быть и речи а забудьте об этом хан сень довольно небрежно отнесся к такой сделке если учесть что мамин дзюнь был из банды убежища славы то вероятнее всего у них также была специальная команда поэтому хан сень и решился предложить ему такую сделку Мамин Дзюнь и Су Син Мэй что-то сказали друг другу, а потом Су Син Мэй обратилась к Хан Сенью, который уже закинул на спину Серебряного Волка. «Как тебя зовут? Ты из замка Стальных Доспехов?» «Да», — ответил Хан Сень и быстро покинул таинственный остров, забрав с собой труп. Су Син Мэй разозлилась. «Мы что, просто так отпустим его? Мы так долго сражались с существом со священной кровью, а он, получается, просто использовал нас» мамин Миндзюнь покачал головой и ответил. «Этот человек использовал секретный навык боевого зала. Очень немногие студенты могут применять его. Скорее всего, он уважаемый человек в боевом зале». После того, как Хан Сень спустился с таинственного острова, он призвал Меуса и положил ему на спину труп Серебряного Волка. Пройдя довольно далеко, они нашли чистое озеро, в котором Хан Сень вымыл мясо волка». Потом он начал готовить жаркое. Волк Торнадо был размером с быка. Хансень просто не мог всего его съесть, поэтому он снова решил накормить Святого Ангела. Было довольно тяжело передвигаться с таким огромным количеством мяса. Святой Ангел выглядела очень довольной. Только недавно ее накормили Мушу, а теперь ей досталось мясо волка Торнадо. Она была настолько взволнована, что у нее начали сверкать глаза, От волка Торнадо было намного больше мяса, чем от Мушу. Даже несмотря на ее аппетит, она не смогла быстро проглотить все приготовленное мясо. Хан Сень ел вместе с ней, и им потребовалось три дня, чтобы все доесть. Относительно костей и внутренних органов, то Хан Сень скормил их золотому горному червю. Горный червь тоже выглядел взволнованным. Он еще никогда не пробовал существо со священной кровью – поэтому был очень рад, что ему достались хоть косточки и внутренности. Хан Сень получил еще одно священное очко. Теперь у него было 80 священных очков Гена. Вскоре они преодолели темное болото. Хан Сень развел костер и решил приготовить оставшееся мясо мушу, которое он сохранил. Так как его было не очень много, то он не стал призывать своих питомцев. И когда он начал есть... Заметил двух людей на маунтах. Как оказалось, это были Мамин Дзюнь и Сусин Мэй. не был удивлен. Все эти дни он останавливался, чтобы приготовить еду, поэтому то, что они смогли его догнать, было вполне ожидаемо. Мамин Дзюнь и Сусин Мэй, увидев хансеня удивились. Так как он был из замка стальных доспехов, они не могли понять, зачем он направляется в убежище славы. О, «Какая встреча! Рады увидеть тебя снова! А можно мы воспользуемся твоим огнем, чтобы приготовить себе еду?» – спросил Мамин Дзюнь. «Да пожалуйста!» Хан Сень не стал возражать и продолжил есть свое мясо. Мамин Дзюнь и Сусин Мэй, внимательно посмотрев на Хан Сеня, были в недоумении. Мясо, которое поедал Хан Сень, не принадлежало волку. Их удивило то, что возле Хан Сеня не было и следа мяса волка-торнадо. Серебряный волк был таким же большим, как бык. Если учесть, что они виделись лишь несколько дней назад, то хансень в лучшем случае мог съесть только одну пятую от всего волка. Однако мяса нигде не было. «Я глава банды славы. Это моя девушка. А как тебя называть?» Когда Мамин Дзюнь начал готовить еду, он попытался разговорить с Хан, Хан Сень» никто в замке стальных доспехов небрежно ответил хансень мамин зюнь мало что знал о замке стальных доспехов поэтому сказал лишь то что слышал ну доллар из замка стальных доспехов очень впечатляющий человек жаль что он не участвовал в финале когда выбирали избранных а ты его знаешь да в замке стальных доспехов о нем все знают с улыбкой ответил хансень а куда делось мясо серебряного волка но ты же не мог все съесть за несколько дней верно спросил мамин дюнь а я скормил его своему питомцу равнодушно ответил хансень мамин дюнь подавился водой которую пил он впервые слышал чтобы кто то скормил мясо существа со священной кровью своему питомцу сусин мэй недоверчиво посмотрела на хансеня и переспросила ты скормил «Мясо существа со священной кровью своему питомцу?» а что в этом такого?» – спросил Хан Сень. Мамин Зюнь быстро сказал, Но ну, если брат Хан Сень решил скормить мясо существа со священной кровью питомцу, то он должен быть очень необычным. Мы можем посмотреть на этого питомца?» Мамин Зюнь и Су Син просто не могли поверить, что такое возможно сделать. Тем не менее, мяса волка действительно не было» хансень не смог бы все съесть. Похоже, что то, что Хан Сень все скормил питомцу, действительно правда. Но каким же должен быть питомец, чтобы его владелец был готов кормить его мясом существа со священной кровью? Даже если бы у мамин Дзюнь был питомец от души существа со священной кровью, он бы никогда не кормил его таким мясом. «Это просто питомец. В нем нет ничего особенного», – улыбнувшись, ответил хансень «Но нам очень хочется узнать, что это за питомец, который заслужил мясо существа со священной кровью». Сусин Мэй так и не могла поверить, что Хан Сень действительно такое сделал. «Ладно, но мой питомец появляется только за душу существа-мутанта. Если вы готовы заплатить такую цену, то я покажу его в любое время», – высокомерно заявил Хан Сень. Глава 317. «Нет необходимости знать меня». Сусин Мэй считала, что судить человека по внешности глупо, но увидев высокомерие Хан Сеня, была поражена и спросила «Душа? Существа-мутанта? Бери, призови питомца, я просто хочу увидеть, как оно выглядит, раз он достоин того, чтобы его кормили мясом существ со священной кровью». Сусин Мэй передала Хан Сеню душу существа-мутанта, которое для нее ничего не стоило. Увидев, что это было оружие, Хан Сень улыбнулся. Если они заплатили, то он был готов показать. Хан Сень призвал золотого горного червя. Его огромное тело появилось перед ними. Он был похож на золотое бронированное транспортное средство. Мамин Дзюнь и Сусин Мэй были потрясены. Они никогда не видели такого огромного питомца. «Брат Хан, твой питомец уже преобразился?» «Он должен быть питомцем со священной кровью, верно?» – удивленно спросил Мамин Дзюнь. «Да, на самом деле это и есть питомец от души существа со священной кровью», – тихо ответил Хан Сень. Но он еще не преобразился. Сусин Мэй молчала, а Мамин Дзюня захлестнули смешанные чувства. Увидев такого огромного золотого горного червя, ему стало все понятно. Но то, что Хан Сень – кормил его мясом существа со священной кровью, все равно не давало ему покоя. Хан Сень – единственный человек, который кормил своего питомца таким мясом. По крайней мере, они еще никогда не встречали подобных людей. «Брат Хан, ты отправляешься в замок стальных доспехов?» Сусин Мэй наконец заговорила. «Я слышал, что недавно люди видели черепаху со священной кровью. Я хотел посмотреть на нее. Хан Сень не стал это скрывать». «А, ты решил найти эту черепаху? Это будет несложно. Она отправилась в Медные горы, а мы очень хорошо их знаем. Как смотришь на то, чтобы мы показали тебе дорогу?» – предложил Мамин Цзюнь. Мамин Цзюнь подумал о том, что иметь такого превосходного друга будет очень полезно. Ведь этот человек сам путешествовал между убежищами и кормил своего питомца мясом существа со священной кровью. Хан Сеню понравилось это предложение. Несмотря на то, что он тщательно пытался изучить медные горы в Скайнете, они были настолько огромными, что ему было бы тяжело самому искать это существо, а если кто-то покажет дорогу, то он сможет избежать ненужных проблем. К тому же Хан Сень не переживал, что Мамин Дзюнь или Сусин Мэй смогут напасть на него. Во всем первом святилище бога вряд ли кто-то смог бы всерьез его ранить. Мамин Зюн и Сусин Мэй сопровождали Хан Сэня к Медным горам, чем сэкономили ему время. Теперь Хан Сэнь ехал на Серебряном волке, а Мамин Зюн и Сусин Мэй, видя это, были немного расстроены. Они не смогли сами убить этого волка-торнадо, также они не смогли бы позвать с собой больше людей, так как у них не было запасных крыльев от души существа со священной кровью. Спустя два дня они добрались до Медных гор. Горы были бургунского оттенка, из-за чего они казались похожими на медь. В этих горах было мало зарослей, поэтому несложно будет кого-то заметить. Но учитывая то, что повсюду возвышались пики скал, было довольно трудно отыскать черепаху, даже при том, что Мамин Дзюнь и Сусин Мэй видели, в каком направлении она ушла. Как бы там ни было, но то, что они знали хотя бы направление, было намного лучше, чем самому искать существо в этих горах. Спустя чуть менее дня они увидели группу людей из восьми человек. Люди тоже их заметили и стали махать руками. Довольно быстро они встретились. Среди них был парень примерно такого же возраста, как Хан Сень. Он поздоровался с мамин Дзюнем. «Мистер Ма, зачем вы пришли в Медные горы? Вы тоже хотите найти существо со священной кровью?» Хотя этот парень улыбался, но было похоже, что он рад встрече. «Хм, мистер Джао...» «Ты шутишь? В последний раз многие люди из нашей банды пострадали. Зачем мне снова рисковать? Мы просто провели друга, который хотел на это существо посмотреть», — ответил Мамин Дзюнь. Джао Гу Цин посмотрел на Хан Сеня. С улыбкой он спросил. «Я думаю, что мы раньше не встречались с твоим другом. Я просто незнакомец. Нет необходимости знать меня», — ответил Хан Сень и на своем серебряном волке объехал группу людей. «Мистер Ма, я благодарен за вашу помощь, но думаю, что именно здесь мы должны расстаться», развернувшись, сказал Хан Сень и поехал дальше. Сразу было видно, что Джао Гуцина интересовала черепаха со священной кровью. Хан Сень тоже хотел ее найти, поэтому они были соперниками, и он не хотел тратить время на какие-либо переговоры. Время для Хан Сеня было очень дорого, к тому же Джао Гу Цин не был настоящим ему соперником. Люди из группы Джао Гу Цин разозлились и хотели остановить Хан Сеня, но Джао Гу Цин остановил их. Он пристально посмотрел на Хан Сеня, который отдалялся на Серебряном Волке, а потом повернулся и спросил. «Мистер Ма, твой друг выглядел довольно сильным. Откуда он?» Глядя на удаляющегося Хан Сеня, Мамин Цзюнь ничего не ответил. Хотя он хотел подружиться с хансенем оскорблять Джао Гу Цина он тоже не желал. Немного помолчав, Мамин Цзюнь все же рассказал Джао Гу Цину, как они познакомились с хансенем Между бандой «Убежище славы» и Джао Гу Цином были деловые отношения, он предоставлял им оборудование и оружие из Z-стали. Поэтому Мамин Цзюнь, просто не мог обидеть Джао Гуцина ради плохо знакомого человека. «Некто из другого убежища? Как он посмел с нами так разговаривать?» «Похоже, он не хочет долго жить», — с ухмылкой сказал Лю Хей Цзэ», который стоял позади Джао Гуцина. Джао Гуцин заметил, «если он хочет просто посмотреть на черепаху, в этом нет ничего такого, но если он начнет что-то предпринимать, то быстро попрощается со своей жизнью». Узнав немного больше о Хан Сене, Цин попрощался с Мамин Дзюном и вместе со своими людьми отправился искать черепаху. «Они действительно могут убить Хан Сеня спросила Су Син Мэй, нахмурив брови. «Ну ты же хорошо их знаешь. Это группа бандитов, которые разбогатели благодаря контрабанде. Если Хан Сень найдет существо раньше, то, возможно, сможет выжить. В противном случае сложно что-то предполагать». Скривив губы, ответил Мамин Дзюнь. Он знал, что Хан Сень очень хорошо умеет сражаться, но эти люди были безжалостны, к тому же у них было собрано много очков Гена. Даже если Хан Сеню удалось собрать максимальное количество священных очков, эти люди все равно могли его убить. Глава 318. Услуга оставить тебе жизнь. В Медных горах было множество различных существ, Но Хансенье не было желания на них охотиться. Многие из существ были обычными и примитивными. Иногда попадались и существа-мутанты, но они были настолько большими, что Хансень просто не обращал на них внимания. У маунта волка-торнадо была удивительная скорость. Хансень мало видел таких маунтов. Практически никакие существа не могли догнать их. Хан Сень ехал на маунте и осматривал то направление, на которое ему указал Мамин Дзюнь. Возможно, Хан Сенью сопутствовала удача, или это произошло благодаря великолепной скорости волка. Но спустя день он заметил легендарную черепаху. Черепаха была настолько большой, что ее трудно было не заметить. Черепаха медленно поднималась по горе. Она была размером с машину. Несмотря на то, что гора была довольно крутой, Черепаха спокойно поднималась все выше и выше. Хан Сень решил пока понаблюдать. Панцирь черепахи был черным, а шеи и конечности темно-зелеными. Если пристальней присмотреться к панцирю, то можно было увидеть узоры бургунского цвета, но они были едва заметными. На голове черепахи были рога, похожие на бараньи, а ее конечности были покрыты темно-зелеными чешуйками. Через некоторое время черепаха должна была взобраться на вершину. Несмотря на то, что в Медных горах было очень мало растительности, но на вершине горы, куда направлялась черепаха, росло фруктовое дерево. Оно было примерно 15 футов в высоту, и на нем было много белых цветов. Некоторые цветы уже опали, на их месте появились фрукты, которые были такими же красными, как рубин. Когда черепаха добралась до дерева, Она оперлась передними лапами на его ствол вытянув шею она начала доставать фрукты она выбралась из океана только для того чтобы съесть эти фрукты хансень был удивлен благодаря полученным знаниям хансень знал что в святилище бога нельзя есть растения особенно не стоило употреблять фрукты и корневища возможно это было из-за разных генов которые были у человека и у существ Если съесть растения в святилище Бога, то они могут принести больше вреда, чем пользы. Конечно, были и съедобные растения, но нужно было быть настоящим экспертом, чтобы в них разбираться. В эту эру очень вряд ли, чтобы кто-то решился съесть растения, так как в святилище Бога нельзя было проводить тесты, то мало кто был готов так рисковать. Тогда, когда Сюй-Руян и ее люди оказались в ловушке на острове, Им потребовалось много времени, чтобы найти съедобные растения и грибы. Черепаха ела эти фрукты, но это не значило, что они могут быть безопасными и для человека. Черепаха продолжала есть, иногда она съедала листья и цветы. Довольно быстро с дерева исчезли все фрукты. Черепаха продолжала что-то жевать, было похоже, что она не наелась. Потом, медленно развернувшись, она спустилась с горы. Пока Хан Сень все еще обдумывал, стоит ли ему попробовать атаковать, чтобы проверить, была ли эта черепаха суперсуществом, вдалеке послышался топот копыт. Повернувшись, Хан Сень увидел, что группу приближающихся людей возглавляет Джан Гу Цин. Видев Хан Сеня, недалеко от черепахи, лицо Джао Гу Цина потемнело. Группа людей подъехала к Хан Сеню и окружила его. Сидя на огромном тигре, Джао Гу Цин спросил у Хан Сеня холодным тоном. «Хочешь жить или умереть?» «А что будет, если я хочу умереть?» — спокойно спросил Хан Сень. «И что произойдет, если я отвечу, что хочу жить?» «Умереть тебе будет очень просто. Мы можем убить тебя прямо здесь», — ответил Джао Гу Цин с издевкой. «А если ты хочешь жить, то ты должен немедленно покинуть Медные горы». Хан Сень совершенно не расстроился, так как считал, что эти люди не достойны никаких его эмоций. Взглянув на Джао Гуцина, он улыбнулся. «Разве тебе не кажется, что ты ведешь себя неблагодарно по отношению к тому, кто оказал тебе услугу?» «Парень, о чем ты говоришь? Когда это ты оказал нам услугу? Если хочешь, можешь облизать нашу обувь!» Лю Хэйдзе ощетинился и уставился на Хан Сеня. Ханссен ничего не стал отвечать и спросил более тихим голосом: "Разве ты не знаешь, что такое услуга?" "Что?" Джаогу Цин нахмурился. Его встревожило поведение Ханссеня. Ханссен выглядел очень спокойным. Казалось, что он совершенно не боится их. Джаогу Цин взглянул на людей, стоящих рядом с ним. Два человека быстро оглянулись, но не увидели никакой засады. Кроме них, здесь был только Хан Сень. Вздохнув, Хан Сень ответил. «Услуга — оставить тебе жизнь, ведь я все еще не убил тебя, а это огромная услуга. Вместо того, чтобы думать, как отблагодарить меня, ты пытаешься мне навредить. Неужели ты такой неблагодарный?» «Черт!» Группа людей разозлилась, и все с оружием в руках устремились к Хан Сенью. Хотя Джао Гуцин все еще был скептически настроен, он понял, что здесь никого нет, кроме Хан Сеня. Больше не думая об этом, Джао Гуцин призвал копье и бросился с ним на юношу. Видев, что к нему приближается оружие, Хан Сень сделал шаг назад и достал вращающееся копье. Взмахнув копьем, он отбил все клинки, которые к нему приближались. От этого удара сломалось все, что было слабее, чем от души существа со священной кровью. Несмотря на то, что оружие Джао Гуцина и Лю Хейдзе осталось целым, но они едва могли его держать, так как от такого удара у них онемели руки и потекла кровь. У Хансеня не было желания оценивать их состояние. Он мгновенно нанес удар по одному из людей своим вращающимся копьем. Глава 319. Пронизывающее копье. Человек быстро призвал прочный стальной щит и выставил его перед копьем Хан Сеня. Щит был самой лучшей защитой от копья, а этот щит был очень большим и тяжелым. Даже оружие от души существа со священной кровью едва ли смогло бы его пробить. В глазах у этого человека появилась злость. Похоже, что он хотел воспользоваться своим щитом, чтобы уничтожить копье Хан Сеня. Хан лишь улыбнулся но не остановился. Копье устукнулось о стальной щит. Сначала человек обрадовался, но спустя мгновение ощутил невероятную силу. Длинное копье стало похоже на сверло, которое с огромной вращающейся силой начало пронизывать щит. Человек, непонимающе уставился на кончик копья, который уже находился перед его грудью. Остальные присутствующие, Остальные присутствующие были до смерти напуганы. Они знали, что этот щит от существа-мутанта, поэтому даже оружие от души существа со священной кровью могло оставить на нем лишь небольшую вмятину. Однако копье хансеня Сеня пронзило не только щит, но и человека. Без малейшей задержки Хан Сень вытащил копье и направил его на другого человека. «Малой, беги!» – выкрикнул Джао Гу Цин и направил свое копье на Хансеня, пытаясь отвлечь того и дать шанс своему человеку убежать. Лю Хейдзе закричал и устремил свой топор в Хансеня. Остальные тоже быстро призвали различное оружие и принялись нападать на юношу. Человек, которого называли Малой, быстро преобразился в обезьяну и отскочил от удара Хансеня. Однако копье Хансеня стало еще быстрее и успело пронзить его прямо в воздухе. В это же время Хансень успевал избегать атак другого оружия. Движения Хансеня были настолько плавными, что за ними было очень интересно наблюдать. «Услуга – оставить тебе жизнь». Многие сейчас вспомнили слова Хансеня, но было слишком поздно. Хансень был похож на Бога. Куда бы он ни наносил удар, человек умирал бежим в разные стороны мы не должны все здесь умереть закричал джао гуцин и развернув своего маунта быстро поскакал прочь джао гуцин встречал довольно много сильных людей в первом святилище бога но еще никогда не видел такого монстра как хан сень если бы джао гуцин своими глазами не увидел на что способен хан сень он никогда бы не поверил что в первом святилище бога есть такой человек хан сень должен быть человеком, прошедшим эволюцию. Теперь Джао Гу Цин сожалел о том, что сам спровоцировал Хан Сеня. Однако сейчас все, что ему оставалось, это бежать. Он даже думать не хотел, что может сейчас умереть. Остальные быстро разбежались. Они были бандитами, решительными людьми, которые никогда не думали дважды перед тем, как что-то сделать. В долине с разных сторон и с разным интервалом слышались крики. Джао Гуцин побледнел, оглянувшись. а Он увидел, что Хан Сень на своем серебряном волке и с копьем в руке убил уже четверых его людей. Теперь он собирался догнать Лю Хей Цзэ, который остался единственным живым, кроме самого Джао Гуцина. Джао Гуцин по-настоящему испугался. Он старался как можно быстрее скакать на своем маунте. Хан Сень был похож на монстра. Он легко смог убить шестерых человек, которые были очень сильны. Каждый из них легко мог стать достойным противником для избранного. Однако от копья этого человека они умирали за одно мгновение, даже при том, что все разбежались в разные стороны. Джао Гу Цин снова услышал крик. С того момента, как он начал удирать, его маунт от души существа со священной кровью отдалился только на 30 футов, но за это время все семь его братьев уже были убиты. Ему даже трудно было представить, какой силой должен обладать этот человек. Призвав Маунта от души существа со священной кровью, Джао Гуцина решил, что теперь у него есть большое преимущество. К тому же, если учесть, каким был его Маунт, он думал, что Хан Сенью будет трудно догнать его. И как раз в то время, когда у Джао Гуцина появилась эта мысль, он услышал, что Хан Сень его догоняет. Джао Гуцина глянулся чуть не упал, когда увидел, с какой скоростью мчится серебряный волк. Через мгновение он уже был на расстоянии 10 футов от него. «Пожалуйста!» До того, как Джао Гуцин договорил, Хан Сень и волк торнадо оказались возле него. Черное копье пронзило его голову, а кончик показался изо рта, заставив его замолчать навсегда. Не обращая внимания на трупы, Хан Сень отправился к черепахе. Эти люди не заслужили его внимания. Ему казалось, что он уничтожил обычных цыплят. Услуга оставить в живых, но эти люди так и не поняли, о чем говорил Хан Сень. Через несколько дней кто-то обнаружил трупы в Медных горах. Это событие потрясло все убежище славы. Этих людей знали как сильную банду в убежище славы. Однако все восемь человек были убиты, каждый одним ударом. Поэтому было трудно представить, с какой сильной бандой им пришлось столкнуться. Узнав о смерти этих людей, Мамин Дзюнь и Сусин Мэй отправились взглянуть на них. Увидев их, Мамин Дзюнь побледнел. А взглянув на Сусин Мэй, заметил, что она также стала бледной. Они сразу догадались, кто мог уничтожить Джао Гуцина и его людей. Они видели, что у Хансеня было какое-то длинное оружие. К тому же группа этих людей направилась в том же направлении, что и Хан Сень. «Су Син Мэй, мы никому слова об этом не скажем», – тихо прошептал Мамин Дзюнь, чувствуя, что его сердце заполняет страх. «Все решили, что это какая-то банда уничтожила людей Джао Гуцина. И только Мамин Дзюнь и Су Син Мэй знали, что это был Хан Сень. Подумав о том, что могло случиться с ними, у них пробежали мурашки по спине». Сусин Мэя лишь кивнула, она была настолько поражена, что не могла вымолвить ни слова. Также она радовалась, что не совершила никакой глупости, когда они были с Хан Сенем на таинственном острове. Глава 320. Черепаха. Хан Сень продолжал следовать за черепахой по Медным горам. Путешествуя по этой местности, черепаха периодически питалась корневищами или некоторыми плодами. Иногда, Когда вокруг не было никаких растений, черепаха откапывала что-то похожее на грибы и ела. Хан Сень все сильнее и сильнее поражался. Обычно существам не нужно было ничего есть, а те, которые все же ели, всегда были необычными. Среди всех существ, которые когда-либо встречались с Хан Сенью, самым необычным был золотой лев, а теперь и это черепаха. Хотя черепаха – казалось еще более особенной. Золотой лев питался другими существами, а черепаха искала растения в Медных горах, и похоже, что она даже очень придирчиво подходила к тому, что собиралась съесть. Когда Хансень, следуя за черепахой, добрался в долину, он решил, что пришло время проверить, была ли она действительно суперсуществом. В эту долину был только один путь. Хансень отозвал волка торнадо, облачился в броню потом достал бриллиантовый меч и призвал дьявольский меч чтобы усилить его также хансень призвал огненного лейтенанта который находился возле него и окрасил предметы от душ существ красный оттенок преобразовавшись в кровавого убийцу хансейн применил херос мантру благодаря которой его сердце стало намного быстрее биться и казалось стало настоящим мотором по перекачке крови хан сень сделал все на что он был способен в данный момент находясь возле черепахи которая возможно была суперсуществом хансень не мог позволить себе хоть немного расслабиться даже новорожденный золотой лев мог с ним сражаться что тогда говорить о взрослом суперсуществе взяв меч двумя руками хан сень устремился к черепахе. черепаха была очень внимательной поэтому давно заметила хансеня. Она повернулась в его сторону и уставилась на юношу изумрудными глазами. «Держись!» Хан Сень взмахнул своим бриллиантовым мечом. Молодой человек вложил всю силу, на которую был способен. Даже если бы здесь была Цинь Сюань, она не смогла бы отбить эту атаку Хан Сеня. Однако, когда меч Хан Сеня приближался к черепахе, она высунула голову. Ему показалось опасным что это дракон, покинувший свое логово. Через мгновение меч оказался во рту черепахи. Хан Сень уже не был невидимым и попытался забрать меч, но он совсем не мог им пошевелить. Рот черепахи был похож на тиски, которые крепко зажали его бриллиантовый меч. Уже в следующую секунду Хан Сень услышал треск. Бриллиантовый меч, который можно было сравнить с любым оружием от души существа со священной кровью, к тому же был усилен огненным лейтенантом и дьявольским мечом, разломился от укуса черепахи. Хан Сень был по-настоящему шокирован, так как черепаха прожевала его меч и проглотила. «Суперсущество! Это однозначно суперсущество!» Хан Сень был сильно поражен и быстро развернулся, чтобы убежать. Это суперсущество проглотило его оружие, как конфету. Как Хан Сень вообще сможет его убить? И тут черепаха зашевелила своими четырьмя конечностями. Казалось, что они превратились в колеса, и она помчалась за Хан Сенем. Ее скорость была даже больше, чем у волка торнадо. «Черт, и кто сказал, что это черепаха очень медленная?» Хан Сень увидел, что черепаха почти догнала его, и подумал о том, что если она снова решит укусить, то он не сможет увернуться, даже если применит спартикл. Хан Сень бросил в черепаху то, что осталось от бриллиантового меча, и, призвав крылья, быстро взлетел. Черепаха, поймав ртом остаток меча, прожевала и проглотила его. Хан Сень, пролетев несколько минут, развернулся и увидел, что черепаха вернулась в долину и продолжила искать себе еду. Хан Сень с облегчением вздохнул. Только потом он заметил, что весь покрылся холодным потом. К счастью, черепаха уничтожила только его бриллиантовый меч. Но если бы она напала на него, то Хан Сеня не спасла бы даже броня от души существа со священной кровью. Это точно суперсущество. Хан Сень продолжал наблюдать за черепахой с воздуха, Его одолевали смешанные чувства. Хорошо, что он потерял только бриллиантовый меч. Однако после того, как Хан Сень увидел силу и скорость этой черепахи, у него не осталось никакой надежды. Суперсущество, которое было похоже на черепаху, оказалось намного сильнее, чем детеныш золотого льва. Никто из людей из убежища славы не писал о том, что черепаха была невероятно быстрой. Теперь Хан Сень думал, что черепаха просто не хотела преследовать тех людей. Похоже, что моей силы в данный момент недостаточно, чтобы убить суперсущество. Даже если бы я нанес внезапную атаку без необходимой силы, я все равно не смог бы пронзить ее. глазах Хан Сеня горели. Несмотря на то, что он не смог убить черепаху, но он теперь точно знал, что она суперсущество и знал, что она обладает невероятной силой. Так как Хан Сень уже примерно знал ее силу, ему оставалось только одно – придумать, как ее можно убить. Хан Сень понял, что если у него не будет брони от души суперсущества, то вся остальная защита будет просто бесполезна. Чтобы убить черепаху, он должен был выполнить два условия. Во-первых, нужно было найти способ, чтобы использовать движение ног для того, чтобы уклоняться от ее укусов. А во-вторых, он должен был обладать силой, которой хватит, чтобы пронзить черепаху. Так как у Хансеня не было никакого оружия от души суперсущества, ему нужно было полностью сосредоточиться на увеличении своей силы. Иначе он не сможет пронзить черепаху, даже в ее самое слабое место – в шею. Что касается движения ног, то, несмотря на то, что Спартикл давал возможность довольно быстро передвигаться – по сравнению с укусами этой черепахи, он был очень медленным. Глава 321. Перезагрузка. Хан Сень вспомнил укус черепахи, который был таким быстрым, что казался просто невероятным. Учитывая скорость хансеня он никак не смог бы вернуться от такого укуса. А он об этом прекрасно знал, ему не нужно было пробовать, если он окажется в пределах досягаемости, а так черепахи, то точно умрет. «Мне нужно стать намного сильнее и как можно быстрее». Хан Сень задумался над тем, как этого можно достичь. Конечно, Эрес Мантра могла увеличить его скорость и силу, но он до сих пор так и не завершил третий этап. Нужно было искать что-то другое. А Спартикле не стоило и думать». Ему нужно научиться намного быстрее перемещать ноги. Эти передвижения, как минимум, должны дать ему шанс уклоняться от укусов черепахи, иначе его сила ничего не будет значить. Для начала нужно остаться в живых. Хансен не стал возвращаться в замок стальных доспехов, а он спрятал вращающееся копье и кинжалы скелета в скрытой пещере, и воспользовавшись Телепортом в убежище славы вернулся в Академию Черного Ястреба. Предметы не были душами существ, поэтому их никак нельзя было забрать из святилища Бога. Не существовало способа, который позволил бы это сделать. Вернувшись в Академию, Хан Сень зашел на онлайн-платформу специальной команды. В данный момент у командира специальной команды, у Хан Сеня, было 100 очков, поэтому он спокойно мог купить несколько лицензий s класса С холла Хан Сень очень медленно просматривал сверхискусство s класса Он хотел найти то, что действительно сможет увеличить его скорость и силу. Однако, как оказалось, было очень трудно найти что-то лучше спартикла. Этот вид считался превосходным искусством. И хотя в панораме было много различных методов, это была только основа, поэтому они никак не могли увеличить то, что нужно было Хан Сеню. С помощью панорамы можно было только очень медленно улучшать свою физическую подготовку. То, что сможет за короткое время повысить показатели, должно быть похоже на Хэрос-мантру. Хан Сень просмотрел все виды С-класса но не нашел ничего, что могло быть лучше Спартикла. Но Хан Сень не отчаивался и продолжил поиск. Он решил, что если сам ничего не найдет, то обратиться за помощью к Бай и Ишену. К большому удивлению самого Хан Сеня, после того, как он потратил на поиски целый день, ему удалось обнаружить сверхискусство гена, которое называлось «перезагрузка». Увидев его, у Хан Сеня появилась надежда. Согласно теории перезагрузки, она позволяла телу действовать в экстремальных ситуациях, выходя за рамки возможностей. Сжигая энергию, можно познать свои потенциалы. Чем больше у вас было энергии, тем сильнее вы могли стать. Это было немного похоже на работу процессора или видеокарты в древних компьютерах. Это позволяло перезагрузить компьютерную составляющую, чтобы компьютер стал работать быстрее. Благодаря этому росла производительность от 2 до 2,5, а иногда до 3,5 и выше. Однако, применяя такой метод, очень сильно увеличивалась бы нагрузка на все тело. Применяя перезагрузку, тело могло получить повреждения. Формально перезагрузка могла неограниченно увеличивать способности. Однако, если тело было не подготовлено, то можно было умереть, применив перезагрузку. Физическая подготовка была самым главным требованием для использования перезагрузки. Чем она была лучше, тем большего вы могли достичь. Кроме того, нужно было контролировать уровень перезагрузки, иначе тело было бы уничтожено. У Хансеня не было много времени, чтобы во всем детально ознакомиться. Кроме того, только перезагрузка подходила под его требования. Она была даже лучше, чем Хэрос Мантра – Перезагрузка могла помочь увеличить скорость и силу за довольно короткий промежуток времени, но у Хэррес Мантры не было побочных эффектов, а вот перезагрузка была опасна в применении. Найдя перезагрузку, Хан Сень не стал искать что-то еще. Он решил, что если будет одновременно применять перезагрузку из партикл, то, скорее всего, сможет уклоняться от атак черепахи. Хан Сень потратил 30 очков, который ему заработала специальная команда, и приобрел перезагрузку. Своей покупкой он был доволен. Он был готов потратить все, что у него есть, чтобы стать намного сильнее и быстрее. Питательные вещества, необходимые для перезагрузки, должны были доставить в академию на следующий день. Поэтому Хан Сень пока загрузил только учебник по этому сверхискусству. Хан Сень, «Что ты делаешь?» – спросил Шиджикан, когда увидел его в общежитии. «Смотрю учебные пособия по сверхискусству гена», – небрежно ответил Хансень. «Ты не мог бы сделать для меня маленькое одолжение?» – льстивым тоном попросил Шиджикан. «И что за одолжение? Надеюсь, это будет не очень сложно», – с улыбкой ответил хан сень «Да нет, для тебя это будет очень легко». Шиджикан положил руку на плечо Хансеня. «Ты же часто заходишь на игровую платформу «Гладиатор».» «Ну, да и что?» «Если ты тоже хочешь поиграть, то просто зарегистрируйся». «Взнос за регистрацию небольшой». Хан Сень пока не мог понять, о каком одолжении говорит Шиджикан. «Ну, я уже зарегистрировался», — Шиджикан начал заикаться. «Ну, ты же знаешь, что из меня не очень хороший боец. Тогда тебе стоит больше тренироваться». Или ты хочешь сказать что это не принесет результатов спросил хан сень ну возможно тогда уже будет поздно именно поэтому я хотел попросить тебя об одолжении ши джекан покраснел и рассказал хан сенью что произошло разве твоя девушка не учится на факультете варфреймов когда она успела перейти на боевые искусства хан сень осмотрел ши джекана с головы до пят его сосед не был намного лучше Хансеня в романтических отношениях. Насколько знал Хансень, у Шиджикана уже было шесть девушек. Нынешняя девушка Шиджикана училась на факультете по боевым искусствам, поэтому довольно часто вместе со своими друзьями они играли на гладиаторе. Хотя Шиджикана был довольно силён, он не мог победить тех, кто учился на этом факультете, и потому попросил Хансеня помочь. «Ладно, я все равно хотел зайти на гладиатора», — согласился хансень Глава 322. Мошенники. После того, как они вышли из общежития, они отправились в тренировочный зал. Шиджикан спросил ник хансеня и выбрав голографическое оборудование, они вошли в игру. Хан Сень сразу увидел, что ему пришел запрос от Шиджикана. Ник того был «король копья». Но Хан Сень был озадачен из-за того, что шиджикан выбрал себе такой ник. Ши снова отправил приглашение Хан Сеню, чтобы тот вошел в нужную комнату. Рядом с Ши появилась симпатичная девушка вместе со своими одногруппниками с факультета по боевым искусствам. Увидев Хан Сеня, студенты были очень рады. Было видно, что они не против поговорить с ним. То, как Хан Сень победил Цзин Дзию, было настолько впечатляющим, что все студенты из Академии Черного Ястреба Хансенем восхищались. Шиджикан был немного расстроен. Изначально он собирался похвастаться тем, что близко общается с Хансенем. Но его девушка и ее друзья, как только увидели Хансеня, сразу перестали обращать на Шиджикана внимание. Немного поговорив, Хансень перевел взгляд на двух человек, которые уже сражались, и спросил, «Они тоже из Академии Черного Ястреба?» «Хуан Зян Цю учится на моем факультете, а второго я не знаю», сказала Юй Цин Цинь, девушка Шиджикана. «Хан Цинь, как думаешь, Хуан Зяо Цю сможет победить?» взволнованно спросила она. но ну, похоже, что Хуан Зян Цю немного ниже уровнем, чем соперник, поэтому, думаю, ей будет сложно выиграть у него». «Отлично, хоть кто-то знает, о чем говорит», легкомысленным тоном сказал кто-то посторонний. Студенты из Академии Черного Ястреба повернулись к говорившему. Это был высокий, худой молодой человек, на его лице отчетливо было видно презрение. По его внешности можно было сказать, что возраст не соответствует возрасту студентов, поэтому, скорее всего, он был другом соперника Хуан Зян Хан Сень тоже взглянул на этого человека, но ничего не сказал, а просто продолжил наблюдать за сражением. Результат оказался таким, как и предполагал Хан Сень. Хуан Цзян проиграла и с огорченным выражением на лице вернулась на трибуны. «Извините». «Победа и проигрыш находятся рядом друг с другом. Ты сможешь выиграть в следующий раз!» Друзья Хуан Цзян пытались ее подбодрить. Соперник Хуан Цзян рассмеялся. «Оказывается, студенты военных академий...» Не сильнее обычных людей, таких как мы, а мы думали, что вы намного сильнее, если учесть, что вы учитесь в такой известной академии. Эти слова разозлили студентов. Некоторые даже отправили ему приглашение на сражение. «Превосходно, у меня как раз есть минутка, чтобы преподать вам урок и показать, что вы, так называемая элита, ничто», высокомерно сказал соперник Хуан Цзян Цзю и принял первое приглашение. Студенты Академии Черного Ястреба начали громко аплодировать своему другу, а высокий худой человек заявил, «Плохой боец — это плохой боец, поэтому как бы вы его не поддерживали, он все равно проиграет». «Пока еще рано говорить о том, кто проиграет», — со злостью сказала Юй Цинь Цинь. Ха, если я сказал, что он проиграет, то так и будет, и не важно, кто будет на его месте», — молодой человек грубо рассмеялся. Студенты военной академии собирались и дальше отстаивать своего друга, но увидели, что он уже в невыгодном положении, поэтому им было нечего сказать. Довольно быстро все, кто отправлял приглашение на сражение, проиграли и вернулись на трибуны с опущенными головами. Высокий худой молодой человек, прищурившись, уставился на Юй Цинь, цинь. «Ну что, маленькая девочка, я оказался прав». Я же говорил, что вы все проиграете. Так и получилось. Или вы думали, что когда поступили в военную академию, стали кем-то? На самом деле, вы кучка глупых детей. Все, мне здесь больше нечего делать. Я больше не буду с вами сражаться. У человека, который выиграл, появилось скучающее выражение на лице. Студенты Академии Черного Ястреба с ненавистью смотрели на этих людей. Им хотелось снова бросить им вызов. «Ну, давай я попробую», – спокойно сказал Хан Сень и отправил приглашение на сражение. Хан Сень решил бросить вызов, чтобы студенты больше не делали этого. Он отлично видел, что уровень студентов намного ниже, чем у этого победителя. Нельзя было сказать, что студенты очень слабы, но эти два человека были мошенниками. В «Гладиаторе» можно было выбирать секции как для прошедших «Эволюцию», так и для непрошедших, независимо от вашего статуса. Как правило, прошедшим эволюцию было неинтересно заходить в секцию, где сражались непрошедшие эволюцию. Однако иногда встречались исключения, например, эти двое. Среди прошедших эволюцию они были очень слабыми, поэтому хотели хоть кого-нибудь победить. Но они притворялись, что еще не прошли эволюцию и хотели показать, какие они сильные. Большинство прошедших эволюцию не стали бы опускаться до такого, но эти двое были очень самодовольными и строили из себя настоящих мастеров. Похоже, что в секции для прошедших эволюцию они были на последних местах. Вероятнее всего, они прошли эволюцию, собрав максимальное количество лишь мутантных очков. Поэтому, какими бы превосходными не были студенты, но они никогда не смогли бы победить прошедших эволюцию именно поэтому хансень решил остановить их иначе эти два негодяя стали бы еще сильнее гордиться собой изначально хансень даже не планировал тратить время на таких слабых людей но ему было неприятно наблюдать за тем как эти люди издеваются над студентами молодой человек нажал да и оказался на арене вместе с хансенем вперед гений вперед Студенты начали поддерживать Хан Сеня. Ха, гений — это моя задница, а каждый из вас в наших глазах просто мусор», — сказал молодой человек. Он не верил, что кто-то из этих студентов способен их победить. Все-таки они уже прошли эволюцию, поэтому могли спокойно запугивать студентов. А еще меньше он думал о гении, которого так поддерживали студенты. Было бы замечательно преподать урок этому «гению». После окончания отсчета между Хансенем и его соперником началось сражение. Молодой человек указал пальцем на Хансеня и сказал «Ха, «Ну давай, покажи все, на что ты способен. чтобы бы ты потом не говорил, что я не дал тебе шанса».